Глава 687. Хаджар взмахнул рукой, и ядро, лежащее в сотни метров от учеников, исчезло в его пространственном кольце. После этого некоторое время висела тишина. Первым очнулся Том. Он резко выхватил клинок и приставил его к горлу Хаджара. Как это понимать, варвар? Хаджар все еще полулежа на ледяном полу выглядел абсолютно индифферентным в отношении острого лезвия, щекочущего артерию. Эйнен, не мешкая, ударом стопы вскинул шест и, повернув хитрый механизм, выстрелил жалом копьем в грудь Тому. Оружие он остановил всего в нескольких сантиметрах от плоти аристократа. А низ, в свою очередь вытащив из ножен меч, уперло острие в бок Эйнену. Одна лишь Дора все так же держала молот за спиной. «Убери меч, Том», — спокойно проговорил Хаджар. «Ни к чему хорошему это все равно не приведет. Это приведет к тому, что ты немедленно отдашь мне ядро». Том, пустив Хаджару кровь, надавил на меч. Это привело к цепной реакции. Шест копье ткнулось в грудь аристократу. В который раз Хаджар убедился в том, что кровь у них, как и у всех, была самого обычного красного цвета. У островитянина, впрочем, тоже. В этом помогла убедиться Анис, клинок которой проткнул кожу Эйнена. С какой стати все тем же лишенным эмоций голосом поинтересовался Хаджар? Вопрос, заданный в подобной формулировке, да еще и абсолютно ровным тоном, выбил Тома из Клеи. Некоторое время, повторяя опыт Хаджара, он изображал из себя выброшенную на берег рыбу. «Он наш по праву!» — рявкнул Динас. Том попыталась окликнуть брата Анис, но тот вошел в раж и никого не слушал. «Как ты, смерть, можешь претендовать на ядро ситхе, той, кто равен бессмертным?» «Ой, трепло!» — внезапно выдохнула Дора. Хаджар был с ней согласен. Бессмертные, даже в Данатане, считались выдумкой пьяных бардов, сказкой, дошедшей из таких глубин древнего мира, что и подумать страшно. Один из одной фразой умудрился рассказать сразу о трех вещах. Для начала все, кроме Эйнена и Хаджара, изначально знали, куда и зачем отправился отряд элитных учеников Школы Святого Неба. А учитывая выставленные рамки силы ректором Святого Неба, действующим в тесной связке с императором, то... «Гробница Декотера — это просто ширма, да?» — слегка грустно спросил Хаджар. «Дархан!» — Анис, шокируя не только Хаджара, но и его друга, убрала меч в клинок. Ты все равно ничего не добьешься. Это ядро имеет государственное значение. Впереди война и, и как раз поэтому, перебил Хаджар. Император через магистрат и совет кланов отправил трех учеников за этой безделушкой. Ведь именно для этого им понадобились ключ и карта. Так ведь вовсе не для того, чтобы дать возможность ученикам стать сильнее, а чтобы открыть проход. «К Ревендору. «Тархан, ты, сестра!» Один только Том не убирал оружие. Даже Эйнен, наткнувшись на спокойный взгляд Хаджара, вернул шест за спину. «Мы не обязаны ему ничего объяснять!» «А какой смысл?» Развела руками Анис. «Он и так уже все понял!» «Тут сложно не понять!» Хаджар, все еще будучи с клинком у горла, поднялся на ноги, отряхнул свои старые штопанные одежды, подаренные в деревне долины ручьев. В очередной раз он им был благодарен за напоминание о том, кто он есть чужак. Ключи карта, принесенные в пустоши, запустили цепочку событий, которые разбудили Анабри и Гревендор. А что до выставленных рамок ректорам и магистратам это не для честной конкуренции, а наоборот подхватил слегка приоткрывший глаза Эйнен. «Это ограничение сделало вас троих, возможно, сильнейшими, кто в данный момент находится в пустошах». «Одними, из, поправил друга Хаджар. «Не забывай, дружище, что у них есть пара соперников в, в нашем лице». Эйнен повернулся к Доре. Та спрятала глаза где-то на уровне ледяного пола. Только идиот бы не понял, что эльфийка знала обо всем с самого начала. Эньян идиотом не был. Он отвернулся от Марнил и, подойдя к Хаджару и встав с ним плечом к плечу, ударом шеста отбросил меч Тома в сторону. «Когда мы должны были умереть?» — спросил он. В ответ прозвучал лишь вой ветра, доносящегося из бездны, открывшейся в пробитом полу. Когда? Хаджар впервые за все прошедшие годы, за все испытания и приключения слышал, чтобы островитянин кричал. Вечно невозмутимый, спокойный, как прибрежная скала, Эйнен выглядел разбитым. До белых костяшек он сжимал свой шест, а в его распахнутых, нечеловеческих глазах бушевало недоброе пламя. «Не умереть!» Голос Доры звучал хрипло и надсадно. Вы бы очень сильно пострадали и. и. Говори! Лишились возможности к развитию, но наши кланы сделали бы все, чтобы вы прожили остатки своих дней в почете и достатке. Хаджар хмыкнул. Уж Дора то знала, что именно будет ждать отдельно взятого варвара, если тот лишится возможности к развитию. Через 7 лет хотя уже даже меньше, он бы умер от яда, который к нему так заботливо подселила сестра эльфийского короля. Второе же, что открыл Динос своим горячим высказыванием, империя знала о существовании не только бессмертных и ситхи, но и правил, по которым те существуют. Бессмертные и равные им по силе существа не могли вмешиваться в жизнь смертных. Но, как и в любом правиле, здесь имелись свои исключения. К примеру, бессмертный в пустыне легко стер память отряду Хаджара, а Анабри использовала волю, чтобы превратить Хаджара в беспомощное создание. Возможно, на этом бы ее возможности и ограничились, если бы не прямое вторжение адептов в ее дом. И, судя по всему... Именно этого она и добивалась. Ведь если бы законы неба и земли полностью отделили бессмертных от смертных, то исчезли бы первые. Даже муравьи, если их много, могут сожрать льва. Если бы бессмертные не имели права защищать себя, то смертные, навалившись всем скопом, когда-нибудь доизвели бы сильнейших этого мира. «Возможности к развитию!» — шокированно повторил Эйнен. «Скажи мне, Дора, а чем это отличается для воина от смерти?» Эльфика промолчала. Эйнен закрыл глаза. «Тем, что это намного хуже, чем просто смерть!» — прошептали его губы. «Клянусь, Эйнен, мы не хотели причинять вам никакого вреда!» Возможно, Хаджару показалось, но по щеке Доры скатилась капля растаявшей снежинки. Но главы, главы кланов отдали приказ: мы не можем им не подчиниться. Это означало бы измену. На какое-то время в зале вновь повисла тишина. Я думал, мы друзья с тобой, Дора марнил. Внезапно голос Инена стал ровным, таким же, как и всегда. Признаться, это пугало. «Так и есть! Мы все еще друзья, Энен с островов!» «Так и есть!» — кивнула Энен. «Я понимаю твои слова, Дора. Я принимаю, что ты не могла поступить иначе. И я все еще друг тебе!» Дора облегченно выдохнула, но не наоборот. «Что? Что ты хочешь этим сказать?» «У меня есть друг, Дора. Друг...» который пошел против всего мифического подземного города, чтобы помочь мне. Друг, который пожертвовал своей жизнью и отправился в одиночку биться с монстром, лишь бы помочь мне. И я тоже всегда приду этому другу на помощь, где бы он ни был и чего бы это ни стоило. Так же, как всегда, приду к тебе но никогда я не буду ждать и рассчитывать на ответную реакцию от тебя. Я все еще друг тебе, Дора Марнил, но ты мне чужая». Наверное, это высказывание не сместило предыдущие с пьедестала длинной фразы Энена, но уж точно выиграла в номинации «Самое горячее и чувственное». «Это все очень интригующе», — прошипел Том. Но давайте вернемся к вопросу о ядре. Ах, да, и третье, о чем проболтался Том. Аристократы действительно не имели никакого права на ядро. И может, Хаджар и ненавидел интриги, но видит высокое небо. Безумный генерал получил прозвище не столько за свое сумасшествие, а сколько за составление планов, в использовании которых даже барды до сих пор не верят.